У подножия башни, близ низкой железной двери, на ступеньках дремал бородатый сторож с кривой старой саблей на коленях. Возле него на коврике лежало несколько сухих лепешек и в деревянной чашке два черных медных дерхема. Плохо сейчас родственники заботятся о заключенных. Думают лишь о себе, как бы самим спастись. А... А в отдушины стены просовывались костлявые, сухие руки, и слышались крики. «Вспомните о страдающих! Бросьте кусок хлеба, лишённым света!» «Эй, старик! Подойди ко мне!» — сказал сторожу Кракончар. Старик очнулся, мотнул серой бородой уставился на жигито, не думая вставать. «Чего тебе надо?» Кракончар подъехал ближе к старику и тут приподнялся. Возьми эту монету и расскажи мне, много ли в тюрьму прибыло новых заключенных? А если и много, то тебя это не касается. Но старых заключенных осталось, вероятно, тоже немало. Кто не подох от грязи, клещей и голода, тот еще висит на гречке надежды. Вот тебе еще динар. Скажи мне, имеются ли среди заключенных женщины? — Есть две старухи. Их посадил новый султан за то, что они колдовали их, хотели нарвать на него болезнь. — А молодых женщин нет? — Что ты пристал ко мне? Ты кто, судья, начальник палачей или старший имам мечети? Я не смею разговаривать с тобой. Может быть, ты разбойник и хочешь освободить других головорезов? Возьми назад свои деньги и отъезжай отсюда. Когда кончар Поднял плечи, и хотел ударить сторожа, но чья-то рука мягко удержала его. Он оглянулся. Высокий старик с длинными до плеч волосами, одетый в рубище, горящими глазами встретил гневный взор караканчара. «Видно, ты не знаешь здешних порядков, и потому так говоришь с этим стариком. Уйдем подальше отсюда, и я тебе все объясню. Смотри». «Пока ты говорил, уже из ворот вышли человек десять палачей, дзендаров султана. Они все глядят в эту сторону и готовы на тебя наброситься. Пойдем скорее отсюда. Послушай моего совета, следуй за мной». Караканчар тронул коня и поехал за странным стариком. В переулке старик еще ускорил шаги и вскоре завернул в глухую улицу. Здесь он остановился. «Ты не удивляйся, что я заговорил с тобой». Я уже целый год хожу к тюрьме и передаю хлеб моему господину, брошенному в подземелье. Его звали юсуф У харизм шаха Мухаммеда он был летописцем. Шах выказывал ему милость и ласку. Но когда старая гиена Туркан-Хатун сделала из великим мечом гнева и копьем могущества, она не пожалела ни седин, ни слабости юсуфа и бросила его в подвалы тюрьмы». Но за что? А за то, что он в своей книге назвал ее черным пятном на плаще могучего Харезма. И описал все ее подлости. Об этом донесли шахине святые имамы. И теперь я хочу, хожу по городу, прошу подаяние, отношу в тюрьму, чтобы прокормить беспомощного старика. Я жду, чтобы ворвались в этот город неведомые кочевники. Когда они будут резать население, и джандары разбегутся, как мыши, я прибегу к тюрьме, задушу своими руками этого подлого сторожа и выпущу на свободу всех заключенных, а с ними и старого мерзу Исуфа. А сам я тогда уйду на свою родину. А далеко твоя родина? Далеко. Я из русской земли. И зовут меня Соклаб а по-нашему, дед Славка. кара задумался. «Скажи мне, Бекджигит, джигит кого ты ищешь?» — пролзал старик. «Может быть, я могу тебе помочь?» «Много ли женщин в тюрьме?» — старож сказал, что сидят только две старухи. Он солгал. «Ты заметил башни высоко под крышей, маленькие отдушины. Там небольшие коморки». В них запрятано несколько женщин из гарема-шаха за то, что они оказались непокорными. — Есть ли среди них туркменки? — старик задумался. — Я все узнаю. Этот сторож любит деньги. Хотя одет он оборванцем, но он богат. Из всех подаяний в пользу заключенных он им отдает едва ли половину, а все остальное берет себе. У него есть и дом, и сад, и гарем из восьми жен. Я попробую помочь тебе. Видишь эту старую калитку под деревом? Здесь раньше жил мой хозяин, летописец Мерзаюсов. Я оберегаю его дома книги. У него была воспитанница, Бенд Занкиджа. Она помогала ему переписывать книги. Но она уехала в Бухару и потом исчезла. И вот я остался один. Я верю тебе, старик Саклаб, и не думаю, что ты хочешь моей гибели. Завтра утром... Я буду здесь.